661. Гуру. Иногда очень полезно подумать о том, насколько нам не нужны все те нагромождения, которые наслаиваются вокруг личности тех, кого мы позвали за собою. Учитель указывает собрать в путь дальние только ценные вещи, только те, которые взять можно с собой за пределы плотного мира, за пределы астрального, высшей сферы бессмертной триады. Все остальное будет излишней поклажей, которая отягощает подъем.